Бьем, Монкошон. Хорошо, мой поросенок французский. Клянусь вам, капитан, я все испробовал. Беду, сказал я себе, будь рассудителен. Я выпил бутыль чистого спирта для храбрости. Жень папа капитан. Я не могу, капитан французский. Я боюсь, капитан. Дурачок положил голову на колени, обнял ее двумя руками и заплакал.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 Ротен двумя выстрелами прикончил его из револьвера. Тело солдата даже не дернулось. Оно осталось на полдороге между вражескими линиями. Так умер Селестин Беду, нормандский крестьянин, родом из Ари, 21 года, на обогренных кровью полях Франции. То, что я рассказал, здесь правда. Об этом написано в книге капитана Гастона Видаля «Фигуре анекдот де гран-гер» Типы анекдоты Большой войны, французский. Он был этому свидетелем. Он тоже защищал Францию, капитан Видаль. Дезертер Капитан Жемье был превосходнейший человек, к тому же философ. На поле битвы он не знал колебаний. В частной жизни умел прощать маленькие обиды. Это немало для человека прощать маленькие обиды. Он любил Францию с нежностью, пожиравшей его сердце, поэтому ненависть его к варварам, осквернившим древнюю ее землю, была неугасима, беспощадна, длительно как жизнь. Что еще сказать о Жемье? Он любил свою жену, сделал добрыми гражданами своих детей, был французом, патриотом, книжником, парижанином и любителем красивых вещей. И вот... В одно весеннее сияющее розовое утро капитаны жимье доложили, что между французскими и неприятельскими линиями задержан безоружный солдат. Намерение дезертировать было очевидно, вина, несомненно, солдаты доставили под стражей. Это ты, божи? Это я, капитан, отдавая честь, ответил солдат. Ты воспользовался зарею, чтобы подышать чистым воздухом? Молчание. Себьен, оставьте нас. «Хорошо», — французский. Конвой удалился. Жемье запер дверь на ключ. Солдату было двадцать лет. «Ты знаешь, что тебя ожидает?» вуон объяснись». «Посмотрим», — французский. Божи ничего не скрыл. Он сказал, что устал от этой войны. «Я очень устал от войны, мон капитан». «Мой капитан», — французский. «Снаряды мешают спать шестую ночь». «Война ему отвратительна». Он не шел предавать, он шел сдаться. Вообще говоря, он был неожиданно красноречив, этот маленький Божи. Он сказал, что ему всего 20 лет. «Мон сен сене Турель!» «Мой бог, это естественно, французский. В 20 лет можно совершить ошибку. У него есть мать, невеста, де Хорошие друзья, французский. Перед ним вся жизнь, перед этим 20-летним и он загладит свою вину перед Францией». Капитан, что скажет моя мать, когда узнает, что меня расстреляли как последнего негодяя? Солдат упал на колени. Ты не разжалобишь меня, Божи, ответил капитан. Тебя видели солдаты? Пять таких солдат, как ты, и рота отравлена. Следефе, слежеми. Поражение. Ну никогда, французский. Ты умрешь, Божи. Но я спасаю тебя в твою последнюю минуту. «В мэрии не будет известно о твоем позоре. Матери сообщают, что ты пал на поле чести. Идем». Солдат последовал за начальником. Когда они достигли леса, капитан остановился, вынул револьвер и протянул его бажи. «Вот способ избегнуть суда». «Застрелись, бажи. Я вернусь через пять минут». «Все должно быть кончено». Жемье удалился. Ни единый звук не нарушил тишину леса. Офицер вернулся. Божи ждал его, сгорбившись. «Я не могу, капитан», — прошептал солдат. «У меня не хватает силы». И началась та же канитель. «Мать, невеста, друзья, впереди жизнь». «Я даю тебе еще пять минут, Божи, не заставляй меня гулять без дела». Когда капитан вернулся, солдат схлипывал, лежа на земле. Пальцы его, лежавшие на револьвере, слабо шевелились. Тогда Жемье поднял солдата и сказал, глядя ему в глаза, тихим и душевным голосом. «Друг мой Божи, может быть, ты не знаешь, как это делается?» Не торопясь, он вынул револьвер из мокрых рук юноши, отошел на три шага и прострелил ему череп. И об этом происшествии рассказано в книге Гастона Видаля. И действительно, солдата звали Божи. Правильно ли данное мною капитану имя Жемье, этого я точно не знаю. Рассказ Видаля посвящен некому... Фермену Жемье в знак глубокого благоговения. Я думаю, посвящения достаточно. Конечно, капитана звали Жемье. И потом Видаль свидетельствует, что капитан действительно был патриот, солдат, добрый отец и человек, умевший прощать маленькие обиды. А это немало для человека — прощать маленькие обиды. Семейство папаши Мореско Мы занимаем деревню, отбитую у неприятеля. Это маленькая пикардийская селенница, прелестная и скромная. Нашей роте досталось кладбище. Вокруг нас сломанное распятие, куски надгробных памятников, плиты, развороченные молотом неведомого осквернителя. И трупы вываливаются из гробов, разбитых снарядами. Картина достойна тебя, Микеланджело. Солдату не до мистики. Поле черепов превращено в траншее, На то война. Мы живы еще. Если нам суждено увеличить население этого прохладного уголка, что ж... Мы сначала заставили гниющих стариков поплясать под марш наших пулеметов. Снаряд приподнял одну из надгробных плит. Это сделано для того, чтобы предложить мне убежище, никакого сомнения. Я водворился в этой дыре. Ковлеву, он лонг, он пяти. Что вы хотите, живут где могут, французский. И вот весеннее, светлое, ясное утро. Я лежу на покойниках, смотрю на жирную траву, думаю о Гамлете. Он был неплохой философ, этот бедный принц. Черепа отвечали ему человеческими словами. В наше время это искусство пригодилось бы лейтенанту французской армии. Меня кликает капрал. «Лейтенант, вас хочет видеть какой-то штатский». «Какого дьявола ищет штатский?» В этой преисподне персонаж делает свой выход. Поношенное, выцветшее существо. Оно облачено в воскресный сюртук. Сюртук забрызган грязью. За робкими плечами болтается мешок, наполовину пустой. В нем должно быть мороженый картофель. Каждый раз, когда старик делает движение, что-то трещит в мешке. «Бьен, в чем дело?» «Бьен, хорошо, французский». Моя фамилия, видите ли, Монсье Мореска. Шепчет штатский и кланяется. Потому я и пришел. Дальше. Я хотел бы похоронить мадам Мореска и все семейство, господин лейтенант. Как вы сказали? Моя фамилия, видите ли, папаша Мореска. Старик приподнимает шляпу над серым лбом. Может быть, слышали, господин лейтенант? Папаша Мореска? Я слышал эти слова. Конечно, я их слышал. Вот она, вся история. Дня три тому назад, в начале нашей оккупации, всем мирным гражданам был отдан приказ эвакуироваться. Одни ушли, другие остались. Оставшиеся засели в погребах. Бомбардировка победила мужество. Защита камня оказалась ненадежной. Появились убитые. Целое семейство задохлось под развалинами подземелья. И это было семейство Мореско. Их фамилия осталась у меня в памяти, настоящая французская фамилия. Их было четверо — отец, мать и две дочери. Только отец спасся. «Мой бедный друг, так это вы, Мореско? Все это очень грустно. Зачем вам понадобился этот несчастный погреб? К чему?» Меня перебил Капрал. «Они, кажется, начинать, лейтенант». Этого следовало ожидать. Немцы заметили движение в наших траншеях. Залп по правому флангу, потом левее. Я схватил папашу Мореско за ворот и стащил его вниз. Мои молодцы, втянув головы в плечи, тихонько сидели под прикрытием. Никто носу не высунул. Воскресный сюртук бледнел и ежился. Недалеко от нас промяукала кошечка в 12 сантиметров. Что вам нужно, папаша, говорите живее. Вы видите, здесь кусаются. Мой лейтенант. Мой лейтенант, французский.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 когда стихнет этот проклятый шум начал я снова мы вырыем им превосходную могилу все будет сделано перыско будьте спокойны но у меня фамильный склеп отлично укажите его нам но но что такое но но мон нам мы в нем сидим все время квакер заповедано не убий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 Справедливость в скобках. Первое дело я имел с Бени криком. Второе — с Любкой Шневейс. Можете вы понять такие слова? Во вкус этих слов можете вы войти? На этом пути смерти не недоставало сережки Уточкина. Я не встретил его на этот раз, и поэтому я жив. Как медный памятник стоит он над городом. Он, Уточкина, рыжий и сероглазый.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 «Запиши это себе, грач. Идите к своему семейству, судечкис, обращается ко мне король. «В субботу вечерком, по всей вероятности, я зайду в справедливость. Возьмите с собой мои слова, судечкис, и начинайте идти». Король говорит мало, и он говорит вежливо. Это пугает людей так сильно, что они никогда его не переспрашивают. Я пошел со двора, пустился идти по госпитальной, завернул на степовую,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 Судечкис? А тебе, Бенни, кто указал? И мне Цудечкис. Беня! восклицает тогда Коля, неужели же он останется у нас живой? Безусловно, что нет, обращается Бенни к одноглазому штерну, который стоит в сторонке и хихикает, потому что он со мной в контрах. Закажешь Фроем глазетовый гроб, а я иду до судечкиса. Ты же, Коля, раз ты и кое-что начал, то ты обязан это кончить.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 Но ведь все другие невозмутимы, как холодец. Они не любят искать, они не будут искать, и это хуже. Я выздоровел. И это для того, чтобы из Бениных рук перелететь в Любкины. Сначала я о Бене, потом о Любке Шневис. На этом кончим. И всякий скажет, точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять. Вечер у императрицы. В кармане китовая икра и фунт хлеба.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 Немец принадлежит мне всеми своими честными и вялыми потрохами. Мы решаем, я буду ждать Луначарского библиотеки, потому что, видите ли, мне надобен Луначарский». Мелодически тикающие часы смыли немцы из комнаты. Я один. Крустальные шары пылают надо мною желтым шелковым светом. От труб парового отопления идет неизъяснимая теплота.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 — Я чистенькая, товарищ. — Фонд! На Надеждинской зажигаются зрачки Аристарха. — Милый, — хрипло говорит девка, — со мной папа крестный. Ты разрешишь ему поспать у стенки? Китаец медлительно кивает головой. О, мудрая важность Востока! — Аристарх Терентьевич! Прижимаясь к струящемуся кожаному плечу, кричит девка небрежно. — Мой знакомый просит вас до себе в компанию личность полна оживления по причинам от дирекции независящим не удел шепчет он играя плечами а было прошлое с кое какой начинкой именно весьма лестно познакомиться шереметьев в гостинице им дали ханжи и не потребовали денег поздно ночью китаец слез с кровати и пошел во тьму куда просипела глафира с суча ногами Под спиной у нее натекло пятно от пота. Китаец подошел к Аристарху, всхрапывающему на полу рукомойника. Он тронул старика за плечо и показал глазами на Глафиру. — А чего ж, Вазюк? — пролепетал с полу Аристарх. — Ты обязательный право. И мелким шашком побежал к кровати. — Уйди, пес! — сказала Глафира. — Убил меня твой китаец! — Она не слушается, Васюк. Прокричал Аристарх поспешно. Ты приказала, она не слушается. Ми друг, сказал китаец. Он, можно? Эй, стервь! — Вы пожилы, Аристарх Терентьевич, прошептала девушка, укладывая к себе старика. А какое у вас понятие? Точка. Сказка про бабу Жила-была баба. Ксении звали. Грудь толстая, плечи круглые, глаза синие. Вот такая баба была. как бы нам с вами. Муж на войне убили. Три года без мужа прожила, у богатых господ служила. Господа на день три раза горячее требовали. Дровами не топили никак, углем. От углей жар невыносимый, в углях огненные розы тлеют. Три года баба для господ готовила и честная была с мужчинами. — А грудь-то пудовую куда денешь? — Вот подетишь. На четвертый год к доктору пошла и говорит. — В голове у меня тяжко. То огнем полыхает, а то слабну. — А доктор возьми да ответь. — Мне что у вас? На дворе мало парней бегает. — Ах ты, баба! — Не осмерится мне, — плачет Ксения. — Нежная я. — И верно, что нежная. Глаза у Ксении синие, с горьковатую слезой. Старуха морозиха тут все дело, спроварила. Старуха Морозиха на всю улицу повитуха и знахарка была. Такие до да бабьева чрево безжалостные. Им бы поровать, а там хоть трава не расти. Я, говорит, тебя Ксения обеспечу. Сухая земля потрескалась. Ей божий дождик надобен. В бабе грибок ходить должен, сырой вонюченькой. И привела. Валентин Иванович называется.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 Много не говорить, а пять рублей на угощение пошло, не шутка. Валентин мой румянец получил прям коричневые стихи, сказывает, таково зычно. Морозиха со стола тогда отодвинулась. Я, говорит, к синюшке отнесусь. Господь со мной, промеж вас любовь будет. Как, говорит, вы на лежанку лежьте, ты с него сапоги сними. Мужчина, на них не настираешься. Ахмель-то играет. Валентин. Себя как за волосы цапнет, крутит их. У меня, говорит, видение, Я как выпью, у меня видение. Вот вижу я, ты, Ксения, мертвое, лицо тебя омерзительное, а я поп. За твоим гробом хожу и кодилом помахиваю. И тут он, конечно, голос поднял. Но не больше, чем женщина она-то. Само собой, она уже и кофточку невзначай расстегнула. — Не кричите, Валентин Иванович, — шепчет баба. — Не кричите, хозяева услышат.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 упал на постель обрыгал извините простынки заснул рабожий а морозиху уж тут толку не будет говорит, вынесем вынесли бабу валентина на улицу и положили его в подворотне воротились а хозяйка ждет уже в чипце и богатишь в кольсонах кухарки свои замечания сделала ты по ночам мужчин принимаешь и безобразие то же самое завтра утром получи вид и прочь из моего честного дома У меня, говорит, дочь девица в семье. До синего рассвету плакала баба в сенцах, скулила. Бабушка Морозиха, ах, бабушка Морозиха, что то со мной с молодой бабой сделала? Себя мне стыдно, и как я глаза на божий свет подыму? И что я в ее в божьем свете увижу?» Плачет баба, жалуется, среди изюмных пирогов сидячи, среди снежных пуховиков, божьих лампад и виноградного вина. И теплые плечи ее колышутся. — Ромашка, — отвечает ей Морозиха, — тут попроще был надобен. Нам Митюху бы взять. А утро завело уже свое хозяйство. Молочница по домам уже ходят. Голубое утро с изморозью.